Глава вторая. Великий шторм. Можно спорить, нужна война или нет. Но раз война началась, после этого нужно думать только о победе. Потому что размах возможностей становится велик, При этом победа всегда в тысячу раз окажется дешевле поражения. Кто думает иначе, или не верит в возможности достигнуть цели войной, или не понимает военного дела? Генерал Михаил Черняев, 1828-1898, покоритель Туркестана. Имперское единство России и Ромей. Ромейская империя, Новый Илеон. Летний императорский дворец. Квартира их величеств. 4 мая 1921 года. Едва светает. Что делает умная женщина, когда ее мужчина впадает в депрессию? Нет, не проводят с ним души спасительных бесед. Это, конечно, будет. Обязательно. Но потом... Маша тяжело дышала, упав на мою грудь. Что делает умный мужчина, который выжит любимой женщиной буквально досуха? Любит ее. Изо всех сил. Люблю тебя. А я тебя. Имперское единство России и Ромей. Ромейская империя. Новый Елеон. Летний императорский дворец. Квартира их величеств. 4 мая 1921 года. Постель. В постели все те же. Муж. «Дай денег». «Стану». «Господи, почему женщины так любят просить деньги в постели?» Насмешливая. «Богатый жизненный опыт таких сцен, да?» Крякаю. Дану ну тебя с твоими подначками, будто сама не знаешь». Смешок. «Я, знаешь ли, с женщинами не сплю, а потому не знаю о том, что просят женщины в постели». Я даже запнулся. «Маша умела вывернуть так, что не знаешь, что и сказать. Это с моим-то опытом». Вот же чертовка, прости, господи. Сгребаю ее в охапку. Смех. Я тебя сейчас укушу, милый мой царственный муж. Там же. 4 мая 1921 года. Утро. Ну и зачем тебе деньги в этот раз? Маша смиренно потупила глазки. Ну как, на булавке там всякие. Господи, тебе бы в театре выступать. Вздох. Погорелый театр уже сгорел так, что приходится выступать в кабинете императора. Смеюсь. Маша, я тебя обожаю. Но можно по существу вопроса Только за последние семь месяцев текущего бюджетного года ты удвоила свои ассигнования на булавки. И вновь ты за деньгами. Чего тебе не хватает? Я, знаешь ли, ассигнации не печатаю. Спокойная. Печатаешь. Хватаюсь за голову. Маша, любовь моя, ты же отлично знаешь, как все это работает и чем все чревато. Ты же не какой-то паршивый миллион желаешь получить. Да бог с ним, с миллионом. Объясни мне, наконец, чего ты хочешь? Ты же знаешь, что бюджет на этот год сверстан и утвержден, а дополнительные статьи расходов требуют особых прений. Ты же хочешь денег не из наших личных средств, а из государственной казны. Она вздыхает. Если бы из наших личных средств, то я бы не парилась особо. Подумаешь, жалкий миллион. Хмуро. Но. Но маша уже не испугать. Почти четыре года уже, как она императрица. И отнюдь не кукольная. Она мой настоящий соратник и помощник. Она мой преемник. Вдруг что? Разумеется, что при малолетнем императоре Александре IV. Как-то много стало в Европе королев матерей. Да и не только в Европе. Как-то неожиданно усилилась роль женщин в этом мире. Даже не знаю, что и сказать. Маша непоколебима. Она не отступит. Когда я чуть не подох от американки, именно императрица вытянула всю катавасию заговоров, переворотов и горячих перспектив новой европейской войны на своих хрупких плечах. Так что, если не дай бог, что, она справится, я уверен. Маша спокойна. Но, принимая решение после утверждения бюджетного года по поводу развития армии и флота, внося в него постоянные правки по ходу дела, ты все время забываешь о том, что у каждого военного городка есть гражданская инфраструктура, у офицеров и солдат есть семьи, ты развиваешь Большой Мурманск и Большой Владивосток, крепости, верфи, казематы, орудия, большие верфи в Императорской гавани. Это чудесно. Но где будут лечиться их семьи? Куда будут ходить в школу их дети? Десятки вопросов по каждой твоей затее. Учителя, врачи, дома презрения, прочий персонал. Ты резко поднял жалования и прочие премиальные военным на Севере и на Дальнем Востоке. Но как мне заманивать в те края учителей и врачей? Я не вмешиваюсь в твою государственную политику, но уж не обессудь касаемо сферы ведомств императрицы Марии, Я с тебя не слезу. И не в том смысле, что ты себе сейчас нафантазировал. Имперское единство России и Ромеи. Ромейская империя. Новый Илеон. Летний императорский дворец. Зеленый зал. 4 мая 1921 года. Его императорское всесвятейшество и величие государь-император Михаил Александрович Ее императорское величество, государыня, императрица Мария Викторовна. Киваю присутствующим. Маша тоже вполне благожелательна. Приветствую вас, дамы и господа. Вежливо пододвигаю стул Маши. Она не менее галантно присаживается. Кому бы я еще пододвигал стул? Верно, никому. Ну, разве что сестрице Ольге, да и то наедине. Не царское это дело, стулья пододвигать под попу. Пусть и под дамскую попу, пусть весьма привлекательную. Шучу. не Незатейливо так. Разумеется, про себя. Что ж, Новый Иллион, всемирная выставка на повестке «Китай и война с Японией». Что ж, что слышно на фронтах империи? Мою фразу давно знают, потому никакого удивления она не вызывает. Поднялся на штаверх генерал Брусилов. Государь. По свежим данным разведки, в Японию прибыл еще один транспорт из Австралии с вооружением из США. По нашим оценкам, на борту не менее 20 танков МК-5. Какое-то количество бронемашин с десяток гаубиц и прочее вооружение. Напомню, что это 12 транспорт, который доставляет оружие из Америки в Японию за последний квартал. Насколько нам известно, в пути еще несколько транспортов. Не говоря уж о тех, которые находятся под погрузкой. Киваю. Да, двенадцатый транспорт. Пусть там и разносортится, но это не делало нашу жизнь легче. Тех же танков сколько уже поставлено, а сколько будет еще поставлено. Киваю. Да, двенадцатый транспорт. Пусть там и разносортится, но это не делало нашу жизнь легче. Тех же танков сколько уже поставлено, а сколько будет еще поставлено. И пусть к 5 не самый модный и продвинутый танк, Но полсотни, а то и сотня таких машин вполне могут попортить нам кровушки. Да, наших бронемашин там больше, но тенденция мне не нравится. Совершенно. И главное, сколько их там еще появится? И как скоро? Где сейчас они разгружаются? В порту Чемульпо, государь. Ну, то есть практически уже на месте. Самураи уже даже не тратят время на разгрузку в самой Японии. Транспорты идут прямо в Корею. На счету каждые сутки а, возможно, и каждый час. Готовы ли они к войне? Скорее нет, чем да. Готовы ли мы? Тоже скорее нет, чем да. Кто из нас готов или не готов больше? Не знаю. Мне бы еще лет десять. Столько всего еще нужно сделать. Одних железных дорог, сколько необходимо. Но это прекрасно понимают и в Токио, и в Лондоне, и в Вашингтоне. Потому не дадут. Они уже поставили Японии минимум танковую бригаду, не считая броневиков и артиллерии. И не похоже, что наши «не-партнеры» на этом собираются остановиться. В той же Австралии действует шесть авиационных школ, где учат японских пилотов. Есть у меня сомнения по поводу того, что их учат летать на спортивных самолетах. Да, мы наращиваем силы на Дальнем Востоке. Да, пацифисты могут сказать, что реакция Японии лишь следствие наших действий. Возможно, пацифист бы так и сказал, но я не пацифист. Что Китай? Поднялся Гирс. Государь, Китай, как и прогнозировалось, осторожничает. Император Пу И, а точнее премьер-министр империи Цин, генерал Джан Сюнь, заинтересован в сотрудничестве с единством. Ведь строительство многочисленных железных дорог и прочих транспортных путей всячески единят Китай, но уверенности в том, что Россия прокинет Японию, Ни у кого нет. Что, в свою очередь, подпитывает сепаратистские настроения. Я слушал и кивал. Да, пусть малолетний Пу И ничего не решает, но генерал Джан Сюнь вполне отдает себе отчет в том, что именно, как они это называют. Новый большой шелковый путь позволит Китаю вновь объединиться. Огромные бесконечные магистрали, торговые пути из Юго-Восточной Азии и Тихого океана – Прямо в Европу и к портам Атлантики. Большие инвестиции и крупные деньги. Все это не могло не успокоить бузящих генералов-сепаратистов. Ты можешь сколь угодно вещать с напыщенным видом, но если ты не поймешь, где деньги и в чем интерес твоих элит, то элиты быстро найдут более адекватного сепара. Деньги. Как всегда. А в основном только деньги. Лозунги и флаги — это сугубо вторичный процесс, «Будь ты за Китай, Россию или Японию, хоть за Мадагаскар». Деньги решают все. «Да, я циник может и хорошо, ненавижу романтиков на троне». Интерес Китая тут был понятен. Несколько железнодорожных магистралей были той приманкой, которая позволяла экономически утихомирить распадающуюся империю ЦИН и сплотить региональные элиты вокруг трона. Даже Монголия и Восточный Туркестан как-то умерили свои сепаратистские аппетиты, желая попасть в число бенефициаров новой транспортной артерии, что уж говорить о простых генералах по всяким провинциям. За такой куш Джан Сюнь даже уговорил Пуи согласиться на наш совместный протекторат над Манчжурией, не говоря уж о том, чтобы повелеть вновь запретить ханьцам селиться в этой самой Манчжурии. Да, лично мне перспектива «Единого Китая», мягко говоря, не очень нравилась. Но перспектива мощной Японии на моих границах мне нравилась еще меньше. Когда там будет еще тот «Единый Китай», а вот Япония уже стояла на наших границах. Да и не поймет народ, если я проиграю войну с Японией. Вот совсем не поймет. Имперское единство России и Ромеи. Российская империя. Чита. Вокзал. 6 мая 1921 года. «Я безумно устал, измучился этой вечной борьбой с человеческой тупостью, инертностью, малодушием. Какое постоянное напряжение силы воли, какой гнет ответственности, какая тяжелая, почти безнадежная борьба в поисках успеха. Издерганный, измученный, я перестал быть человеком. Миллион переговоров, вечные поиски денег». Этого главнейшего нерва всякого дела, поиски людей, скоро, вероятно, придется покинуть новочеркаск идти дальше по нашему тернистому пути, но в то же время и по пути чести. Полковник Дроздовский. Запись в дневнике от 29 мая 1918 года. новочеркаск Генерал Дроздовский стоял на платформе и наблюдал за погрузкой вагоны своих бойцов. Смешно. Какое-то странное ощущение, что грузятся не солдаты, а какие-то расслабленные коты. Коты, которые так любят охотиться за мышами и которые не оставляют им ни единого шанса. Что ж, его солдат учили почти два года. И если на многих бойцах армии единство, бронежилеты и разгрузки все еще смотрелись как на корове седло то его орлы уже словно родились в этой снаряге. Их перебрасывали в Китай. Очевидно, что не на прогулку и не чаю попить. Иначе зачем бы эту элитную бригаду дёрнули с места дислокации? Со всей очевидностью ожидались суровые бои в городской застройке. И тут его бойцам пока замены не было. Имперское единство России и Ромей. Ромейская империя. Константинополь. Дворец Единства. Кабинет Его Величества. 14 мая 1921 года. А почему ты в этот раз ничего им не сказал? Отличный был повод попиариться. Задумчиво просматриваю таблицу от светлейшего князя Волконского. Жена, ну что тебе тут сказать? Причина обычная — деньги. Я, знаешь ли, циник и прагматик. Когда пиар приносит больше дивидендов, чем возможные прибыли, то это одно. А тут я не видел особого смысла пиариться. Да и много как-то уже предсказаний получалось. Достаточно, что я их предупредил о пандемии, американке, а потом о предстоящей засухе. Пора и денежек немного срубить. Много их мне нужно нынче. Маша хмыкнула. «Иной раз я тебе удивляюсь. Ты же много лет собирался использовать эту тему для пиара, а тут такое». Пожимаю плечами, бормочу отвлеченно. Собирался, пересобирался, фиг с ним. Зато хорошо поднимем баблишко. Сама же хотела денег, не так ли? Маша, видя, что толку из разговоров не будет, села в кресло и раскрыла журнал Натали. «Я же еще несколько минут изучаю отчет волкомского и аффилированного с ним Жилина. Ну, что тут скажешь? Деньги любят тишину, но большие деньги очень любят панику» а очень большие деньги. Просто обожают катастрофы. Люблю катастрофы. Особенно те, о которых я знаю заранее. Это, знаете ли, так бодрит. Особенно твои денежные счета бодрит. К сожалению, я все чаще уподобляюсь хроноаборигенам. Все меньше в моей памяти известных мне событий. А значит, я все реже могу оперировать чем-то, что выходит за рамки простого жизненного опыта. Даже Великая депрессия для меня уже не очевидна. Понятно, что она таки случится, но когда? В каком виде? Фиг знает. Я в этом плане знаю не больше, чем какие-нибудь деляги с Уолл-стрит. Война войной, а беды по расписанию. Осталось только как-то узнать это расписание. Ах, как хочется напиться, ах, как хочется нажраться и упасть». Я сладко потянулся, напевая популярный в мое время мотив «Мы победим. Свет за меня, как и всегда». Солнце выступило на моей стороне. Сгоревшие телефонные подстанции, системы связи на железнодорожных узлах по всей Северной Америке, прочие мелкие неприятности позволили мне воспользоваться обрушением акций крупных телеграфных и железнодорожных компаний для того, чтобы скупить их акции сравнительно недорого. Что-то из этого я продам, что-то оставлю себе. Но само после знания принесло мне определённый нехилый доход. Очень и очень нехилый. Очень. Горящие небеса, как я и обещал. Все наши основные телеграфные магистрали были выключены под предлогом учений. Все основные линии Европы и США понесли существенный урон. Пламя пожарищ уничтожило многое. Многое. Очень многое. И отнюдь не только телеграф. Все, что так или иначе связано с электричеством. Большая солнечная буря 1921 года. Красота! Маша делала вид, что читает журнал. Разумеется, это была игра. Жена давала мне возможность насладиться внутренним триумфом, не приставая с глупыми расспросами. Умница моя! Триумф! Я встал и подошел к окну. Разумеется, никаких пылающих небес я не увидел. Еще не стемнело настолько, чтобы увидеть полярное сияние над Константинополем. Все это будет, но позже, ближе к вечеру. Сотни миллионов, если не миллиардов, долларов убытков для мировой экономики. Сотни миллионов, если не миллиардов, долларов, прибыли для меня лично, а значит, и для России. Хорошо владеть после послезнанием хотя бы в этой части, потягушке, дела. Что ж, пока мир в панике, не стоит забывать и о делах наших скорбных. О скорбе хватало. Антанта официально перестала существовать. Я расстроен? Хотя разговоры и заявления об этом звучали уже давно. Но ой, все на этом, как говорится. Франция теперь официально вошла в состав Новоримского союза. Пусть ассоциативно, но все же вошла. Америка давит на Британию в плане разрыва военного союза с Японией, но там все не так однозначно, не как в моей истории. Япония. Вот главный аргумент и главный козырь мировой повестки на данный момент. Япония. И в отличие от известной мне истории, когда именно Америка заставила разорвать британо-японский договор о военном союзе, главным аргументом для Британии сейчас является вовсе не давление Британии, из Вашингтона, и не перспектива ограничений по линкорной гонке, а, как ни странно, именно перспектива Второй русско-японской войны. Пригаться за Японию в Лондоне не были готовы категорически. Помочь — да. Денег немного дать и сбросить излишки вооружения — это да. Но воевать — нет. Решительно — нет. Британская империя и так трещит по швам. Какая уж тут Япония. Вообще все сложно. Японский генштаб рвется на войну. Джапов снабжают и Великобритания, и Америка. Да, последние ввели целый очередной пакет санкций и прочих ограничений против Токио. Но когда это мешало Янке снабжать оружием тех, кого надо? Они умудрялись снабжать гитлеровскую Германию во время войны. Что уж тут говорить про Японию. Япония рвется в войну. Рвемся ли мы? это Военная тайна. Имперское единство России и Ромеи. Российская империя. Императорская гавань. Судостроительная верфь «Восток». 15 мая 1921 года. Иван Никитин шел по территории завода. Собственно, верфи пока не было. Были отдельные цеха, были сухие доки, было все прочее. Но, как единый производственный комплекс, Верфь только лишь строилась. Да, были уже мощности для текущего ремонта кораблей Тихоокеанского флота. Да, многое уже было по силам. Но вот строить корабли и верфь пока никак не могла. Даст Бог, может, годика через два? Иван Карлович, вопрос не по теме. В случае чего не сможет ли противник разрушить все, что уже построено? Главный инженер верфи «Восток» хмуро покосился на вопрошавшего. «Господин Никитин, вы же понимаете, что я не стану отвечать на ваш вопрос, просто не имею права, ибо сие есть военная тайна».